Раздел первый. Катя открыла глаза и близоруко прищурилась. Белые стены, белая мебель, белая постель, белая тюлевая занавеска. И на душе точно так же, белым-бело, празднично, торжественно. Прислушалась она к себе и улыбнулась. Какая сказочная ночь. Именно о такой ночи я мечтала всю жизнь. Какой же он красивый, сильный, нежный, внимательный, почти принц. Не зря говорят, все, что не делается, к лучшему. Второй мужчина в моей жизни, и все совершенно иначе. Как же хорошо! Почувствовав пробежавшую по телу волнительную дрожь, Она закрыла глаза. Сквозь неплотно прикрытую дверь из гостиной в спальню проник далекий механический звук. Затем послышались приближающиеся шаги, и в комнату кто-то вошел. Чуть размежив ресницы, Катя рассмотрела туманное очертание мужской фигуры в белом халате. Сбросив его на банкетку, фигура стала медленно поворачиваться. Заметив это, Катя снова сомкнула веки и притворилась спящей. Вадим, принеся с собой тонкий аромат свежесваренного кофе, осторожно заполз под одеяло, глубоко вздохнул и замер. Так прошло несколько минут. Устав чего-то ждать, Катя приоткрыла глаза. Ладышев лежал на спине и, подложив руки под голову, смотрел в потолок. Затаившись, она принялась внимательно рассматривать его профиль. Большой лоб, лохматые горбинки бровей, прямой нос, глубокая линия плотно сжатых пухлых губ, волевой подбородок, мощный торс, покрытый довольно густой темной растительностью. Аполлон да и только! Она расстроенно вздохнула, а рядом с ним... Бесформенный, сдутый шарик. И всему виной очередной курс гормонов, который даже не пригодился. Надо срочно сесть на диету. Завтра же. Купить весы и записаться на массаж. Может, хоть за эти нервные недели немного похудела. Если возьму за себя, к Новому году вполне смогу вернуть более-менее приличную форму. Воодушевленная эта идея, она решила, что пора просыпаться и пошевелилась под одеялом. Проснулась? Тут же отреагировал Вадим и посмотрел на часы на руке. Половина одиннадцатого. Как спалось? Хорошо. Даже очень. Потянулась она под одеялом. Доброе утро. Такой аромат. Ты сварил кофе? Да, сварил, кивнул он. Вернее, кофемашина сварила. «Обожаю кофе по утрам!» Оживившись, она присела на кровати, подложила под спину подушку, прикрыла грудь одеялом и, заметив во взгляде Вадима недоумение и неуверенно спросила, «Что-то не так?» «Ты хочешь пить кофе в постели? А что?» «Чашечка утреннего кофе мне не повредит» прищурившись, она посмотрела на белую прикроватную тумбочку с другой стороны кровати, повернулась к своей, задержала близорукий взгляд на белоснежном постельном белье. Чашки с кофе нигде не наблюдалось. Скорее всего, приятный аромат приплыл в спальню вслед за хозяином. Она, глупо решила, — привычка. По утрам Виталик частенько... Оставлял для нее на прикроватной тумбочке чашку с кофе. От этого дразнящего запаха она и просыпалась. — Вообще-то можно и на кухне выпить, — смутилась она, поняв, что допустила какую-то оплошность. — У тебя есть еще один халат? — Нет. — Свой. Можешь одолжить? — Держи. Повернувшись спиной, Катя набросила на плечи пушистый махровый халат, опустила ноги на пол. Холодный, тут же отметила она, и не только пол. Похоже, красивая ночная сказка растаяла вместе с остатками сна. Ни тебе доброго утра, ни нежности, ни теплоты, размечталась. Кофе в постель. Судя по всему, половина одиннадцатого ничто иное, как намек, пора и честь знать. — Черт! Где же я вчера оставила линзы? Кажется, рядом с умывальником. Прошлепав босыми ногами до двери ванной, совмещенной с хозяйской спальней, Катя закрыла за собой дверь, прислонилась спиной к кафельной стене и осмотрелась. Просторная комната с джакузи, большой душ, кабиной. С безупречной по стилю и чистоте сантехникой, и окном в пол стены. С вечера все это разглядеть ей не удалось, не до того было. А за окном, и в самом деле, серо и мрачно, подойдя ближе, заглянула она в приоткрытые жалюзи. Снег метет, погода дрянь. Хорошо, хоть здесь пол подогревается, так, все ясно. «Надо принять душ и собираться», — стянула она с плеч халат. Однако с душем никак не получалось. Угловая стойка в кабине, изобиловавшая краниками и кнопочками, жила своей интересной жизнью и категорически отказывалась подчиняться Кате то холодная вода, то горячая, то больно бьющие одиночные боковые струи, то ледяной поток, как из ведра. Взвизгнув в Несколько раз от неожиданности она покинула кабину, навороченная, как и сам хозяин, раздраженно подумала она и в сердцах хлопнула дверцей. Волшебное состояние, в котором она проснулась, исчезло напрочь. Линзы нашлись на туалетном столике, одежда на банкетке, нижнее белье на полу рядом с белоснежной корзиной. В какой последовательности они попали ночью на эти места, помнилась плохо. Да и не очень-то хотелось вспоминать. С каждой минутой на душе становилось все более обидно и досадно. Она здесь лишняя. Точно так же, как могут быть лишними в этой квартире не подходящие к интерьеру сувениры, картины или подаренные ей накануне тапочки. Когда Катя вышла из ванной, в спальне никого не было. Огромная кровать была аккуратно застелена белым покрывалом. Никаких следов романтической ночи. В гостиной и на кухне они тоже отсутствовали. Обеденный стол убран так же тщательно, как и спальня. Ни посуды, ни подсвечника, ни скатерти. Словом, ничего, что напоминало бы о вчерашнем вечере. Маленькая чашечка кофе одиноко дожидалась ее на барной стойке. Сложив руки на груди, хозяин стоял у окна и сосредоточенно рассматривал заснеженный пейзаж. Словно только того и ждал, чтобы гости за его спиной быстрее ретировалась. И когда он все успел, ступая на цыпочках в сторону прихожей, в очередной раз удивилась Катя. Вряд ли в выходной день приходила домработница, значит, он почти не спал. Или очень рано проснулся, потому что не мог спать. Почему? Потому что в его кровати оказалась женщина, а теперь вот он не знает, как ее дуру отсюда выпроводить. Идиотка! Принялась она себя ругать и, подвернув джинсы, стала быстро обуваться. Разомлела, размечталась. Как спалось? — передразнила она про себя Ладышева. — В том-то и дело, что очень хорошо спалось.